Раньше, года два-три назад, собиралась у них театральная молодежь, да и маститые артисты приходили, но никаких разговоров о политике, даже анекдоты не рассказывали. Чего от него хотят? Он боялся новой встречи с Альтманом. Что готовит ему этот палач? Плетёт сеть, начал с одного, думает о другом, перескакивает на третье, держит в неведении. Для того, чтобы сопротивляться,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 Сергей Алексеевич приходил к ним домой стрик и брил его дома. И покойная мама водила Вадима к нему стричься солидный, представительный, с красивой бородкой, приветливый и доброжелательный. Он клал на подлокотники кресла дощечку: говорил: Нус, молодой человек. Поднимал Вадима, сажал на дощечку стрик, шутил с ним, с маленьким. Потом он ходил к Сергею Алексеевичу уже без мамы. Мама умерла